5. Конрад был недоволен, что в свое время КПЗ перенесли из Рейкьявика на Литтла-Хрёйн. Ему надоедало ездить из столицы через пустошь Хэтлисхейди, потом через Теснину, по мосту на Оусейре, а потом на восток, в сторону городов Стоксейре и эйр Речь идет о географических объектах к югу от Рейкявика. Теснина, прозвище дороги через горный перевал близ города Квейрагерди, Стоксейри и Эйрарбакки и небольшие города на южном побережье. Другие были совсем не против для разнообразия поездить по этой дороге, уехать от городского шума, от суеты полицейского участка. В одну зиму машина Конрауда дважды застряла в снегу. Правда, иногда в дороге он все же немного развлекался, расслаблялся, проезжал через города Квера, Герди и Сельфос и покупал мороженое. КПЗ много лет находилась на улице Сидюмули, на очень удобном расстоянии от полицейского участка. Хяль когда-то сидел там. А теперь другие времена, думал Конрауд, катя по южноисландскому шоссе мимо маленькой кофейни и горы Вивельсфетль. он, наконец, надумал навестить Хиаль -Таллина. Не потому, что Хиаль настаивал на том и не желал говорить ни с кем другим, а потому, что давным-давно потратил много времени на расследование этого дела и, в сущности, так и не прекратил поиски разгадок. Он истово трудился над этим вместе с другими сотрудниками отдела расследований, однако безрезультатно. Особенность того дела заключалась в том, что раскрыть его было непросто. В отличие от многих других громких преступлений, там дела обычно закрывались за пару дней. Расследование быстро пошло по всем возможным направлениям, ему до обидного не хватало ясного курса. Труп так и не был найден, и хотя основным подозреваемым был Хьяль Таллин, еще большее множество народу было допрошено и получило статус подозреваемых. Обнаружение трупа на леднике вновь открыло это дело. У Конрауда душа не лежала к тому, чтобы продолжать это расследование. Когда-то Хьяль Таллину втемяшилось в голову, что Конрауду можно доверять больше, чем другим полицейским, и сложилось так, что общался с ним в основном он. Он решил, что именно в этом кроется причина желания Хьяль говорить только с ним, а не с другими. полиции уступила требованиям задержанного, да и конраут тоже. Участвовать в этом еще каким-нибудь образом он не собирался. Он привык к удобствам на пенсии, к свободному времени, к тому, что сам себе хозяин, и ему как раз не надо ни для кого стараться, ни за что отвечать. Он свой долг выполнил. Теперь черед других. Если в ходе его встречи с Хиальталлином выяснится что-нибудь полезное для полиции, прекрасно. А в остальном Конрауд не желал вмешиваться в ход расследования. Когда он узнал об обнаружении трупа, ему позвонил сын, отлично знавший дело, которое его отцу не удалось раскрыть. И он хотел узнать, о чем Конрауд думает сейчас, когда тело Сигервина наконец нашлось. Конрауд сказал, что рад вновь полученным новым сведениям, а думает в основном о семье Сигюрвина, которая долго мучилась неизвестностью о его судьбе. Конрауд в последнее время испытывал трудности со сном, и это усугублялось тем, что его голова была занята мыслями о Хьяльталлине и Сигюрвине и этом старом деле, и о том, как его расследовали, и можно ли было где-нибудь постараться лучше. Он уже не в первый раз мучился без сна, одолеваемый этими мыслями. За тридцать с лишним лет многое изменилось. В те годы в стране еще существовал суровый запрет на продажу пива. Было только одно гостелерадио, выпускавший один телеканал. Алюминиевых заводов было меньше. Самой большой гидроэлектростанции Европы, близ горы Каурар, Ньюк, еще и в проекте не было. Электростанция на восточном высокогорье Исландии строилась в 2002-2006 годах для выработки электричества на экспорт. Для водохранилища был вырыт гигантский котлован, куда были отведены несколько рек. Строительство этой электростанции считается самым крупным в истории Исландии. Также оно известно тем, что вызвало масштабные протесты экоактивистов в Исландии и за ее пределами – и общественное возмущение, связанное с условиями труда строителей электростанций, в основном трудовых мигрантов. Тогда зимой в столице регулярно выпадал снег. Не было засилия интернета и мобильных телефонов, домашних компьютеров и то почти не было. Приватизация банков, неразбериха в финансах, заносчивое поглупение власть имущих и движителей экономики – Экономический кризис – все это только еще ждало своего часа в следующем столетии. А 2000-й год находился в немыслимой дали и был чем-то из области научной фантастики. Студеным февральским днем в отделении полиции на улице Кверви из Гата раздался телефонный звонок. Уже сгущались сумерки, по улицам мели холодные ветра, Женщина в телефоне собиралась подать заявление об исчезновении мужчины 30 с небольшим лет, своего брата по имени Сигервин. В последний раз она говорила с ним по телефону два дня назад. Они договорились встретиться, а он так и не объявился. Она попыталась разыскать его, звонила ему домой, но все напрасно. Он руководил фирмой, и там ей сказали, что ее брат уже два дня не приходил на работу. Она приезжала к его дому, стучалась, в конце концов велела с слесарю вскрыть замок. Она боялась, что Сигервин лежит больной, не в состоянии снять трубку или отключил телефон. Она обыскала весь дом, звала его, но его не было. Она не знала, чтобы он куда-нибудь уехал. Обычно, когда он собирался за границу, то предупреждал ее. А его паспорт она нашла в ящике шкафа в гостиной. Жил он один, недавно развелся, и у него была дочь. В полиции посчитали, что он еще найдется, ведь с тех пор, как поступили последние сведения о его передвижениях, прошло мало времени. Однако там записали его словесный портрет, взяли у сестры его фотографию и известили прессу и полицейские участки по всей стране. Судя по тому, что паспорт остался дома, Если Сигервин и вылетел за границу, то только по фальшивому паспорту или каким-нибудь образом проскочив паспортный контроль. Когда с сестрой поделились соображениями о такой возможности, она отрицала ее. Зачем ему фальшивый паспорт? Через некоторое время вызвали службу спасения и приступили к исполнению плана, обычно применяющегося в подобных случаях. Прочесали все взморье в окрестностях реки Авика. Этим заинтересовались газеты, они постоянно писали о пропавшем человеке. Граждан просили сообщать, если они что-нибудь знают о его местонахождении, даже если эти сведения кажутся незначительными. И вскоре его джип был обнаружен на холме Эскьюхлит, возле цистерн. Рикьявикская полиция опубликовала номер для связи, и отовсюду начали стекаться наблюдения, среди которых попадались и более-менее ценные. и все пытались принимать в расчёт. Однажды позвонила женщина, которая не представилась, взволнованно тараторила и повесила трубку, как только высказала всё, что считала нужным. Она слышала, как на площадке перед зданием фирмы бывший клиент угрожал убить его. Эти сведения были переданы Конрауду, и он установил, что человек по имени Хьяль Таллин какое-то время угрожал Сигюрвину. считая, что тот украл у него не один миллион крон. Они тогда сообща владели тремя судами и рыболовецким предприятием. Все дела вел сигервин а Хьяль Таллин был всего лишь совладельцем. К ежедневной рутине не приближался, а сам держал магазин одежды в Рейкявике и фирму по импорту, владел акциями еще в одном-двух предприятиях и хвастался тем, что ни разу не выходил в море. Познакомились они в коммерческом училище, и Сигюрвин убедил Хьяль вместе с ним купить лодку. Вскоре лодок стало две, а потом и три, и они вместе возглавили рыболовецкое предприятие. Молодые, нетерпеливые, дерзкие. Сигюрвин подал Хьяль идею продать свою долю, тот согласился, они составили и подписали договор. Но через короткое время Хьяль принялся обвинять Сигюрвина в том, что он его облапошил. Мол, предприятие представляло большую ценность, чем показывал Сигервин, а со временем, если действовать умно, ценность обещала увеличиться. Тогда только что ввели систему квот на рыболовный промысел, призванную ограничить доступ к рыбным банкам и тем самым поднять ценность уже существующих предприятий еще выше. Узнав больше об этом нововведении, Хиаль Таллин призадумался и посоветовался со специалистами, которые показали ему совсем другую картину будущего развития, чем та, что нарисовал ему Сигервин. Хиаль Таллин заявил, что он доверял другу, а Сигервин отрицал, что облапошил его, мол, бизнес есть бизнес. Мол, Хиаль Таллин сам подписал договор, никто его к этому не принуждал, а значит, тема закрыта. Свидетели, опрошенные полицией, утверждали, что с тех пор отношения между друзьями стали натянутыми. Хьяль не раз приходил к Сигюрвину на работу и скандалил с ним, хлопал дверьми, угрожал и даже караулил его в машине перед зданием. «Берегись!» — кричал Хьяль когда приходил в последний раз. «Берегись, гад ты этакий! Я этого так не оставлю!» Это произошло за три недели до исчезновения Сигервина. В последний раз его видели вечером того дня, когда он говорил с сестрой по телефону. Один из сотрудников Сигервина заметил, как тот стоит у своей машины на автостоянке фирмы и разговаривает с человеком, которого тот же сотрудник позднее опознал как Хиаль Таллина. Конрауд разыскал свидетеля, который пожелал остаться неизвестным, по той причине, что был давнишним другом полиции, сидел в тюрьме за кражей и другие преступления и стремился поменьше иметь дело с леггами. Зато о том, что он слышал, он нашептал своим друзьям, и кто-то из них позвонил в полицию и сообщил, что бывший клиент угрожал убить Сигервина. Тот сотрудник плохо расслышал их разговор, Кроме того момента, когда Хьяль Тален повысил голос, показал Сигюрвину кулак и убежал прочь со словами: "Слышал? Убью тебя, гад!"